Достаточно им выпустить из рук хотя бы десять тысяч акций, и они потеряют контроль над сахарными заводами. Наэль ответил — четырнадцать тысяч. Люлю молча уставился на носки ботинок, чтобы скрыть свою радость. Прошла добрая минута в молчании, На такое количество Моблан даже не рассчитывал. «Если бы ты мне предложил месяца два назад, я бы охотно согласился», — сказал он, выпрямляясь. «Да вот бриллианты меня подвели, хлоп, и упали в цене. Ухнули мои доходы от камешков». То была грубая, наспех придуманная ложь. После инфляции бриллианты, наоборот, поднялись в цене. «А твои племянники из банка Леруа?» — спросил Ноэль. Ты лучше сам с ними переговори. Когда Люлю ушел, Наэль подумал, довольно потирая руки, «Если все пойдет так, как я предвижу, это будет одна из лучших операций во всей моей финансовой карьере. Она влетит Маблану в несколько миллионов, а если еще и Леруа ввяжется по глупости в эту историю, Он налил себе немного коньяку 1811 года, прищелкнул языком. От этого звука старик проснулся и приподнял свои красные веки. «Все прошло, как тебе хотелось?» — спросил он. «Как по нотам», — ответил Ноэль. «Когда я расскажу обо всем Франсуа, — подумал он, — это будет для него отличный урок. Он поймет, надеюсь, что устройство душевых для рабочих — это одно, а жизнь совсем другое». Между тем Люлюма Блан шёл по виню Мессины, фальшиво насвистывая венгерский вальс и весело помахивая тростью золотым набалдашником. Часть восьмая. Высоко подняв голову с аккуратно расчёсанными седыми волосами, Эмиль Лартуа читал глухим голосом свою речь при вступлении в академию. На плотно облегавшем его фигуру зелёном мундире Сливаясь рядом орденов, блестело новое золотое шитье. Локтем левой руки Лартуа касался Эфеса своей шпаги. По обе стороны от него на довольно жестких креслах сидели его крестные отцы, историк Баррер и маршал Жофр. Хотя на улице стоял ясный июньский день, под куполом академии царил ровный полумрак, как в часовне без витражей. Одинокий солнечный луч рассекал, подобно мечу архангела, пыльную вершину купола, и то касался фиолетовой рясы епископа, то скользил по желтой лысине какого-нибудь задремавшего старца. Народу собралось довольно много, но чрезмерного скопления публики и давки, какие бывают в дни больших торжеств, не наблюдалось. Прежде всего уже наступило время отпусков, и потом... Слава имеет свои градации, не менее четкие, чем переход от неизвестности к успеху, и не на всех ее ступенях одинаково многолюдно. Парижская публика, к тому же, вовсе не ждала, что во вступительном слове Эмиля Лартуа или в ответном слове добрейшего Альбера Му Айо забьют фонтаны красноречия. Достигнув известного возраста, люди, пользующиеся определенной репутацией, вынуждены Отвечать тому представлению, какое о них сложилось. Памфлетист должен писать памфлеты. Человек учтивый проявлять учтивость. Даже фантазер, состарившись, обязан предаваться фантазиям. Вот почему Эмиль Лартуа, помня о том положении, какое он занимал в обществе, произносил негромким голосом хорошо построенные, но в общем пустые фразы. Изредка пересыпая свою речь медицинскими терминами, тут же поспешно извиняясь за это. Присутствующие, вполне удовлетворенные, вежливо посмеивались. Жером Баррер, как всегда, со всклокоченной бородой, в покрытом пятнами зеленом мундире, спокойно чистил ногти на левой руке большим пальцем правой. Впереди, перед самой кафедрой всех на виду, сидел лобастый молодой человек в новенькой визитке. Казалось, он был... Доволен своим местом, не меньше, чем новый академик своим. Это был Симон Лашом. Он представлял своего министра, задержавшегося на заседании комиссии Палаты депутатов. Хотя смены кабинета с начала года не произошло, внутреннее перемещение позволило Анатолию Руссов в десятый раз получить портфель министра. Он четвертый раз стал министром просвещения. Симон за свою верность был назначен помощником начальника канцелярии министра. Он сделался лицом сугубо официальным, И сменил очки в металлической оправе на очки в черепаховой оправе. О нём уже начинали говорить в Париже.